Голова десятая. Володя Ширапов оказался высоким и худощавым брюнетом примерно моих лет, спокойным и немногословным. Ещё он и являлся агентом Громова, то есть весьма позитивным и не раздражающим. Даже Арсений был себя с ним вполне достойным, не то что с Михалычем. В машине играла музыка, почём наша, близкая мне по духу и соответствующая времени года. ДДТ, последняя осень. Арсений хмыкнул, но ничего не сказал. Открыл какой-то из окон. Обдуваемый осенней бурей уткнулся в телефон и стал изучать историю Лахты и Ольгина. А мне почти всю дорогу звонили, то с работы, то пациенты. Вот это место объявил Лолодя и стал парковаться на обочине. «Да, места выглядят невесело», — сказал я Арсению, тот понимающий кивнул. Это был ничем не печательный кусок дороги, деревья, кусты с одной стороны, какое-то поле из грязи с другой, и вокруг никаких строений, ни домов, ничего, где могли бы быть свидетели. Машины проносились мимо, обдавая собора Шарапова грязью. Вокруг были громадные мутные лужи. Здесь он оставил свою машину, сообщил Володя, пошёл вперёд и сел в другую. Арсений походил вокруг, потом залез в кусты и исчез из виду. Шарапов посмотрел на меня, я пожал плечами. Скорее всего, ничего здесь нет, сказал он, поскольку если бы было, то нашли бы. Столько народу в этом месте прочесали каждый сантиметр. А ты присутствовал? Да, я был подпечён к делу с самого начала, так что если что, спрашивай. Я тоже походил немного, но скорее для вида. Во-первых, я не знал, что искать, во-вторых, была такая грязь, а я хоть и переоделся для за города, но был без резиновых сапог. Арсений не было очень долго. Мы даже взволновались, когда он наконец вылез из кустов, я облегчённо вздохнул и спросил его: "Ну что? Всё нормально? И авторяд сходил? Можно дальше ехать спокойно на этот он и поедет с машиной?" «Э-э-э», — взглянулся Шарапов, видя, что вместе с Арсением сейчас в машине окажется пара килограммов грязной земли. «Может быть, тряпку дать у меня есть?» «Нет, спасибо», — ответил наш естественный испытатель. «Все равно сейчас по берегу ходить». И собрался в салон. «Если судить о человеке, основываясь на его обыденных поступках и наблюдая его повседневные существования, то про Арсения много хорошего не скажешь». Минут через десять мы стояли на дорожке, ведущей от шоссе к заливу. Это было размыто дождями и состояло главным образом из грязи и луж. Здесь Арсений был более внимательным. Шарапов показал нам, где стоял припаркованный джип, который кто-то заснял на регистратор. Вот здесь они могли вытащить труп из машины, потом перегрузить тело на железную тележку и по этой дорожке отвезти на берег залива. Вокруг, как видите, никого нет, тем более вечером, да в темноте. На машине здесь не проехать, а на тележке с трудом, но можно. А почему здесь не бросили? задумчиво произнёс Арсений. Не знаю, прорычал Миша Рапов. Мы решили, что убийцу отошли его подальше от дороги, чтобы труп обнаружили не сразу, чтобы в запасе было время свалить отсюда. Поэтому берег залива это идеальное место обнаружит, но не сразу. Убийцу, повторил Арсений. А почему не убийца? Потому что в одиночку вытаскивать из машины закаченевший труп, перекладывать на тележку и тащить к заливу почти невозможно физически, я имею в виду, пояснил Шарапов. — А сколько весил убитый, — понесался Арсений. — Ммм, — задумался Шарапов. — Думаю, что килограммов девяносто. — А тележка где? — Криминалисты забрали. — Вот такая? — Арсений показал фото Шарапову, и тот кивнул. — А откуда она взялась? — Возможно, что с одной из свалок. Здесь неподалеку километра два отсюда есть магазин. На его территории имеется что-то вроде их магазинной свалки. Под навесом лежат старые прилавки, деревянные ящики, поддоны и штук пять таких телег. Пропадала оттуда тележка или нет, никто не знает, но нашли свидетельницу, которая в день убийства видела мужчину с тележкой. Было это около пяти вечера, но двигался он в направлении залива. — Не нашли, — спросил я. — Нашли, — ответил Шарапов. Им оказался местный пьяница, грузчик, который, к несчастью, в этот день впал в запой, да так из него и не вышел. — Помер, — перебил Арсений, внимательно глядя на него. — Так точно, — кинул Володя. — Ему кто-то дал пять бутылок дешевой водки. Всю ночь он бухал, а к утру помер. Вот даже не выяснить, кто её облогодетельствол, но не узнали. Взяли остатки лоски на анализ, но ничего ядовитого там не оказалось. А вообще свидетели в лахте или Ольгина искали, конечно, никто ничего и никого подозрительного не видел. Арсений дёлся в сторону залива. А собаки были, аберумсон, по-видимому, имея в виду служебных собак. Собаки были, понимающий кинул шарап, а точнее собака. Она покрутилась вокруг тела и всё. который уже раз снова пошёл дождь, и нам пришлось спрятаться в машине, чтобы переждать его. Вырезать наружу жутко не хотелось, но пришлось. Ветер продувал насквозь. Мы втроём дошли до Финского залива. Картина на берегу предстала безрадостная. Пластиковые бутылки, трясник, брёвна, различный мусор, словом всё, что попадало в воду, выбросилось на берег и лежало там толстым слоем среди кустарника, осоки, песка и камней. И под монотонный шум волл «Вот тут лежал труп», — сказал Шарапов. «Его обнаружила собака. Ничем не прикрытый. Одетый, но без плаща, в пиджаке. Документов, денег при нем не было, как и телефона. Его нашли метрах в двадцати от тела, прямо в воде. Видимо, убийца просто выкинул его подальше. А документы, права, бумажник — это все оказалось еще дальше, на берегу, наверное, прибило волнами. А денег у него много было?» — уточнил Арсений. «В бумажнике денег не было», — пожал плечами Шарапов. Я подумал, что какая-то нелепая эта смерть, несуразная. А вообще, бывает ли смерть лепой и суразной? И никого вокруг, кто наблюдал бы эту трагедию. Интересно, чувствовал ли Игорь, когда садился в чужую машину, что скоро его не станет. Вот здесь побывала смерть. Здесь она должна была оставить невидимые, но ощущаемые следы. Убийца привез сюда труп на старой ржавой тележке и выбросил среди мусора. Отряхнулся, посмотрел вокруг, никто не видит ли его, не забыл ли чего, и убежал в темноту. испытал Леон какие-нибудь эмоции. Тачка ведь тоже килограммов по 90 весит. Перекрываю ветер, спасил Арсений. По песку её не провезёшь. Меньше, а тут шара полный всё равно тяжёлая. Да, они как на песок въехали, так что за труп и скинули. По дорожке на ней удобно было вести. Мы испытали, а по песку она вязнет даже в мокром. А с середины дорожки оттирежки были, вдругнах хмырлыс Арсений. У зарива колея от колёс была, а ближе к шоссе свет теряется, там же асфальт. Но ну и хорошо. Обратился неизвестный к Устрогону и стал рукой выкапывать ямку в песке. Затем спросил: "А почему труп на тележке не оставили?" Мы решили, что они вначале вообще хотели Терешку забрать, труп сбросили, а её поволокли обратно. Но видно, плюнули и солили вон в ту канаву. Просто криминалисты обратили внимание, что она там недолго лежала. Достали, стали исследовать и обнаружили на ней следы крови совсем немного, и один отпечаток принадлежал тому же ко алкогошу и всё. А банковской карты были на месте, да? Значит, попыток снять с них деньги не зафиксировано, коротко ответил Владимир. Мне показалось, что Арсений хотел ещё что-то спросить, но промолчал. Он походил вокруг, выпинал ногой какие-то камни, а потом вдруг заявил: "Всё, пора ехать обратно". Мы с Шараповым удивились, только что пришли, он почти ничего не осмотрел, а уже спешит уезжать, хотя так стремился сюда. Поехали, поехали, поторопил он. Ладно, я тебя сейчас от физика мне домой, мы будем изучать то, что вы нарыли во время своего следствия, а потом я позвоню и договоримся, что делать дальше. Может, оно и к лучшему, подумал я, поскольку на берегу залива было очень неуютно. Когда мы подошли к машине, Арсеньев мне незаметно подмигнул и шёпотом сказал: "Эврика". И, видимо, и непонимая, пояснил: "Нашёл". Я всю дорогу сидел как на иголках, мне было очень интересно, что он мог найти и когда. Но спросить я не рискнул. А Арсений говорил с кем-то по телефону, посылал смс и что-то искал в Яндексе.